Глава 21. Они прилетели в Дубай в самое лучшее время года. Жара и влажность полностью спали, уступив место солнечной комфортной погоде. Влада всегда представляла этот Вавилон 21 века именно таким, ярким, динамично развивающимся, бьющим энергией, мотивируя на новые свершения, утопающим одновременно в роскоши, в славе и пороке и песке. На этом небольшом оазисе городских джунглей А твоёванных у беспощадной пустыни можно было атаскать всё и вся. Кого только здесь не было из современных искателей приключений, охотников за большими деньгами, шарлатанов, продажных красавиц, умнейших людей планеты. Как-то стоя у огромного панорамного окна их пентхауса в одном из небоскрёбов Джумейры, после ужина в очередном шикарном ресторане, она поймала себя на мысли, что больше всего в этом городе ей не хватает души. Влада познакомилась со всей семьёй Карима, и эта встреча помогла ей многое понять и о нём, и о его судьбе. Родители Карима явно тяготила жизнь в большом урбанистическом пространстве чужой страны. Вынужденные покинуть родину, они страдали без Сирии, не замечая тех благ и достоинств, которые давала им жизнь в комфорте Эмиратов. В отличие от других членов семьи, предпочитающих футуристичное жильё, Они обитали на небольшой вилле на пальме, у земли, так сказать, на берегу залива. Но большая вода их только обременяла, влажность, сырость ветра. Они были люди земли, хоть и окрылённые успехом фортуны. Зато семья дяди Карима, прямые потомки Анвара Диба, чувствовали себя в Дубае совершенно органически. Они были интегрированы в местную элиту, много путешествовали. Их налаженный, поставленный на рельсы бизнес больше не приносил стресса и не заставлял вкладывать все силы и средства в его развитие. Напротив, это была уже десятилетия существующая, хорошо зарекомендовавшая себя на региональном рынке строительная инвестиционная компания с большой долей капитала в заливе Турции на Кипре. За большими финансами всегда стоит политика, и теперь Влада начала потихоньку понимать, откуда были те самые кураторы Диба Кто щедро спонсировал его революционную деятельность, а возможно и новые проекты. Помимо активной вовлечённости в деятельность семейного бизнеса, он теперь все силы и время отдавал развитию своего фонда. Старая Влада однозначно бы начала интересоваться и копать, что реально стоит за этим гуманитарным проектом. Трудно было поверить, что столь амбициозный план направлен лишь на помощь в адаптации беженцев из Сирии. Очевидно, создан он был как минимум для того, чтобы контролировать потоки бегущих от неразберихи и беспокойства со стороны людей. Но в её нынешнем положении, как физическом, так и психологическом, это было вовсе не интересно. Она тяжело переносила последний триместр беременности, так называемый поздний токсикоз, как сказала ей врач. Плод был крупным, и для субтильного телосложения Влада любая маломальски физическая нагрузка Давалась болью в спине, одышкой, повышенным артериальным давлением, постоянными головокружениями. Она немного гуляла по территории их компаунда вдоль бассейна, по аккуратной пешеходной аллее, мысленно благодаря небо, что жара уже спала, и в Дубае можно было насладиться той роскошью, которая большую часть года была недоступна даже самым богатым жителям эмиратов, которую нельзя было купить ни за какие деньги. Вот так спокойно пройтись по улице подышать нормальным, не обжигающим воздухом. Конечно же, родственники пребывали в полной уверенности, что ребёнок от Карима. Именно под этим соусом они поспешно заключили никах, исламский брак. Церемония прошла по всем канонам ислама. Влада предварительно приняла мусульманство, после чего над ними прочитали специальный обряд. Всё состоялось исключительно в семейном кругу. Родителям объяснили это её поздним сроком. Кариму всё-таки пришлось ещё раз поднять тему Василя. Привезя Владу в Дубай, показывая ей просторную квартиру, в частности, почти доделанную детскую комнату, он недвусмысленно в очередной раз дал понять, что её согласие поехать с ним означало не только то, что про Василя забывает она. Их ребёнок тоже автоматически становился его. "Я буду его отцом, Влада. Поклянись мне, что он не узнает правды", говорил он, пристально смотря в янтар её глаз. Клянусь, Карим, я благодарна тебе за такой выбор. Но скажи мне, а вдруг он узнает? Как быть с его датой рождения? Не нужно быть дураком, чтобы просчитать, когда этот ребёнок был зачат. Карим задумался. Давай запишем его как рождённого шестимесячным. Такое ведь бывает. Да, задумалась Влада, понимая, что это и есть единственный выход. А в голову почему-то предательски закралась мысль, а будет ли он вообще интересоваться? «Вряд ли». Они зашли в их предполагаемую общую спальню, и Влада непроизвольно поёжилась, что не осталось им незамеченным. «Не беспокойся, я не буду тебя дёргать эти месяцы. Спокойно доходи свою беременность. Всё войдёт в свою колею после родов. Всё будет хорошо, Влада. Я не буду спешить». И всё же отводит от неё взгляд. И всё же ему некомфортно. С Каримом теперь они виделись крайне мало. Он жил на две страны, курсируя между Кипром и Эмиратами. Фонт отнимал все силы и время, как говорил он ей при редких встречах, хотя в душе она понимала, что его отдаление связано с её положением. Ему было больно смотреть на неё с животом. Наверное, внутри всё должно было переворачиваться, как в самце. Следы того, что она принадлежала другому, были перед глазами постоянно. Только такое объяснение Влада находило его поедению, одновременно ловя себя на мысли, что так для неё тоже было гораздо спокойнее. Сейчас все мысли были о ребёнке, да и само протекание беременности отнимало все силы. Конечно, сейчас хотелось столько покоя. Природа женщины так устроена, что материнский инстинкт перетягивает на себя всё внимание. Из всей семьи Влада больше всего сблизилась с тёткой Карима, женой ныне покойного главы клана, легендарного Анвара, Джихан, или как все в шутку её называли Джиджи. -Джи. Она была шикарной женщиной лет 65, стать и порода не покинули её до последнего. Если другие члены семьи смотрели на Владу с подозрением, всё время словно прицениваясь, хотя внешне улыбались, то Джихан действительно ей благоволила, испытывая искреннюю симпатию. Не расстраивайся, что мать Карима такая от тебя закрытая. Она простая женщина из деревни. Всё это свалившееся на неё богатство тяготит её. Пусть и десятилетия прошли, она всё никак не свыкнется. Она добрая и безумно любит сына. После ухода Амаль он единственное, что у неё осталось. Поверь мне, она будет любить своих внуков самозабвенно. А что ещё тебе надо? Ты же не за неё вышла замуж. Игриво похлопала она её по коленке за очередным кофепитием. В семье все литрами пили настоящий крепчайший арабский кофе с кардамоном, от одного запаха которого голова в ладу кружилась. Гораздо важнее, детка, что будет в ваших отношениях с Каримом. Поверь мне, рождение ребёнка непростое испытание не только для нас, женщин, но и для мужчин, особенно таких, как он. Он не привык быть на вторых ролях, а для матери автоматически королём и богом становится ребёнок. Хотя бы на время. Постарайся соблюсти этот баланс. Не дай ему почувствовать себя лишним и не вини его, что он весь в работе. Пусть лучше так, чем видеть потерю интереса в твоих глазах. Поверь моему опыту, я не принимаю эти новомодные истории про современные роды, совместные походы к гинекологу. Жена должна оставаться для мужчины загадкой. вита округлившегося животика умиляет до какого-то срока. А потом, когда женщина отекает и едва ли может пошевелиться, вся эта умилённая романтика сходит на нет. И тогда наши охотники идут искать себе новую стройную лань, хотя бы на время, хотя бы только в фантазиях, пока жена не вернётся в прайд. Влада не была согласна с её словами. Она мечтала о том, чтобы пройти с отцом ребёнка весь этот путь вместе. Но проблема была в том, что Карим не был отцом её ребёнка. Возможно, Джихан что-то и подозревала, но из-за тактичности не поднимала эту тему ни раз. Влада мысленно была ей за это благодарна, поэтому она молча соглашалась с любыми теориями. Просто наслаждаюсь энергетикой этой удивительной женщины. Мы любили с мужем друг друга. Он был львом, мой Анвар. И пусть про него вечно ходили какие-то сплетни, я точно знала, что с первой нашей встречи до последнего его вдоха его сердце билось в такт с моим. Он не был святым. У него были другие женщины, у него были интрижки, увлечения, а почему бы и нет? Поставь себя на место молодого, посяонарного, богатого мужчины, добившегося всего самостоятельно. Он получил власть не в наследство, он пришёл и взял её. «Это ли не истинный охотник? Он знал, что может многое просить у жизни и брал это. Когда тебе, простому парню из провинции, признаются в любви мировые звёзды, актрисы, первые красавицы страны, почему бы не попробовать?» «Я знала всё это и понимающе молчала. Думаешь, это слабость? Отнюдь, малышка. Я точно знала, что королева для него я одна». что в его большом львином сердце живут только я одна и наши дети. Семья была для него бастионом. И знаешь, чисто между нами, как женщина женщине, всякий раз его очередная интрижка только помогала нам, помогала мне. Во-первых, у меня на время появлялась возможность заняться собой, отдохнуть, что-то в себе изменить, она лукаво подмигнула. А потом, как говорят, хороший левак укрепляет брак. когда он возвращался от очередной ветреной профурсетки, пересыщенной, разочарованный. Я встречала его обновленной женщиной, сохранившей все то, что он так любил, отчего отвык, и в то же время открывающей ему новые, неизвестные доселе главы своей женской книги. А что, если бы он не вернулся? Если бы чувство пересыщенности не настало? Вы же знаете, что до меня Карим был женат на девушке, ведь он развелся с ней из-за меня. Джихан знающе засмеялась. Моя хорошая, в этом и есть задача умной жены. Считай это своей работой. Сделай так, чтобы он всегда хотел возвращаться к тебе. Сделай так, чтобы вернувшись, не хотел уходить. Иначе вы не созданы друг для друга. Иначе это не любовь. Карим очень похож на своего дядю. Я тебе больше скажу. Он единственный во всей семье на него похож. Не только внешне, но и харизмой, характером. Я вижу, как он смотрит на тебя. Он сделал свой выбор. И именно поэтому я рада принять тебя в нашу семью, даже несмотря на то, что ты русская. Вы не любите русских? в шутку спросила Влада. Ой, а я тебе не рассказывала. Не люблю красивых русских девушек. Помнится, к одной такой мой Анвар питал особую нежность. Их разговоры длились часами и пролетали незаметно. Для Влады они стали отдушиной, какой-то особой формой подзарядки. А ещё благодаря Джехану она поняла, что хотела бы попробовать начать заниматься. Женщина настолько ярко, жизненно рассказывала про их жизнь, гуляла по воспоминаниям прошлого, что Влада решила всякий раз после их встречи записывать её рассказы на бумагу. Впоследствии её мемуары о жизни с Анваром Дибом станут первым бестселлером Влады Пятницкой. А ещё Влада сблизилась с внучкой Джихан, ранней. Хотя изначально эта мысль ей показалась неприятной. Она была крайне удивлена, увидев приятную, стильную женщину средних лет с двумя детьми и узнав, что это и есть та самая взбалмошная кузина Диба, о страшной тайне, которую она узнала от Васеля и так и не решилась открыть её Кариму. Говорят, возраст сильно меняет людей. Влада не знала раннюю той, молодой, экстремалкой, нимфоманкой, но её нынешняя энергетика, открытость, располагающая к себе семейная теплота и умение создать вокруг себя атмосферу комфорта очень радовали девушку. Раня, в свою очередь, тоже была настроена максимально позитивно к Владе, очень помогая ей ощутить себя в роли будущей мамы. Роды Влады пришлись на то время, когда Карим снова отсутствовал. В больницу к ней поехала именно ранее. В момент схваток, когда девушка невольно всё время вспоминала Василя, ей показалось это каким-то трагикомичным. Одна бывшая любовница у Вейдата сопровождает в родблок его другую, беременную от него любовницу. Наверное, Мирна тоже была уже беременна от него. Пронеслось у неё вдруг в голове. И хотя в связи с отсутствием дипломатических контактов между Сирией и Эмиратами К крайне враждебным отношениям к семье Али здесь, в каком-то региональном журнале, на приёме у гинеколога, она так и увидела фотографию с их свадьбы. Да, свадьба, конечно же, состоялась. Как только Увидат вышел на свободу под соусом компромиссного избранника оппозиции и режима на пост премьер-министра. Он всё же получил, что хотел власть, а мирно получил его. Было всё так же больно. Это чувство разъедающей пустоты никуда не делось. Ребёнок словно почувствовал это и толкнулся в животе у девушки. Влада восприняла это как знак. Не стала читать статью, не стала всматриваться в их счастливый семейный портрет. Надо было строить свою жизнь, воспользоваться шансом, который ей послала судьба. Наконец у неё появилась настоящая семья. Семья с человеком, который её любил. Единственный во всём мире любил искренне, без предисторий. Тогда она дала себе слово, что сделает всё для себя возможное, чтобы исполнить то, что пообещала ему ещё там, в пансионе, у огромного окна, с падающими снаружи хлопьями белого снега. Карим приехал навестить жену и ребёнка через неделю, и на удивление смотрел теперь на малыша с полными любви глазами. Он действительно открыл этому беззащитному Похожему на желторотого птенца малышу своё сердце. Действительно делал всё, чтобы стать отцом. Говорят, если любишь женщину, принимаешь её со всем её багажом. Видимо, это было именно так. А может, просто его душа оказалась столь широкой, что в ней хватало любви даже на ни в чём не повинного сына своего врага? Микаэль. Давай назовём его Микаэль. В переводе с древнесемитских языков — «дар Бога». Сказал он, внимательно всматриваясь в черты мирно посапывающего на его больших руках грудничка. Влада не возражала. Он действительно был подарен ей небесами, ей, кому с детства приписывали бесдетность. Карим провёл с ними ещё пару дней и снова улетел по делам, а Влада с головой ушла в материнство, столь новое для неё, столь мастерски задвигающее все ненужные и деструктивные мысли, то и дело накатывающее на неё все эти месяцы на задний план. По исламу женщина была неприкосновенной для мужчины ещё 40 дней после родов. И Влада решила так и воспользоваться одним из многочисленных советов Джихан и приложила все силы, чтобы максимально восстановиться за это время и по истечении срока вступить с Каримом в полноценную семейную жизнь.